готовит линкоры для мелководной Балтики против СССР. Такое положение вполне устраивало политиков мюнхенского сговора с Гитлером, и Англия вроде бы успокоилась. Но Москва побочными каналами дипломатии уже дала понять Уайт-Холлу, что ширина линкоров образовался от резкого увеличения тоннажа, а глубина их осадки превысит 10 метров. Так что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 Пленные гитлеровские моряки в один голос уверяли англичан, что «Бисмарк» и «Тирпиц» имеют водоизмещение не больше 42 тысяч тонн. Но они называли не полные а стандартные водоизмещения Германские архивы, вскрытые после войны, показали полный тоннаж линкоров в 52 700 тонн, и эти данные точно совпадали со сведениями. которой и добыла перед войной советская разведка. Бисмарк и Тирпиц, два великана, могли развивать скорость до 30 узлов, обладая при этом дальностью плавания в 17 500 миль. Линкоры несли на себе по восемь башенных орудий, все скрушающего калибра. Имели в ангарах самолеты, торпедное вооружение и команды. В две тысячи четыреста человек. Геббельсовская пропаганда считала их непобедимыми. Это была в какой-то степени правда, ибо ни один флот Европы не имел тогда таких могучих и совершенных кораблей. Сейчас Бисмарк отстаивался в оккупированной стране, на зеркальной тиши рейда, уже готовой к прыжку пантеры на просторы Атлантики, чтобы начать планомерный разгром всего и вся, что встретится ему по куску. В содружестве с крейсером «Принц Эйген» Бисмарк должен быть могучим рейдером в океане, иначе говоря, разбойником-одиночкой. Адмирал Лютьенс уже имел в подобном разбое немалый опыт. Совсем недавно на линкорах Шарнхорст и Гнезенау он совершил дерзкий прорыв к берегам Америки, где ему удалось пиратствовать по всем правилам большой дороги. 20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 Принесенная в жертву скорости пропустила через себя немецкие снаряды, он лопнул внутри погребов. Адский взрыв потряс один из лучших кораблей британского флота. Из тысячи четырехсот человек команды в живых осталось только трое. Немцы немедля принесли огонь на новейший линкор англичан Дюк Офф Уэльс, и, сильно дымя, тот беспомощно отвернул в сторону. Бисмарк же имел два прямых попадания. Один из снарядов вскрыл в его носу обширное нефтехранилище, и теперь жирный длинный хвост тянулся по морю. Турбины в сто тридцать восемь тысяч лошадиных сил, прокатывая грибные валы и винтов, сейчас уносили Бисмарка от преследования курсом на Зюльт. Подоспели британские крейсера и всадили в него первую торпеду. Огрызаясь огнем, Бисмарк уходил на Брест.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 А берлинские фанфары завывали на весь мир. Радио Геббельс отрубило о легкой победе над Худом, о той страшной угрозе, которая нависла теперь над Атлантикой, этой главной военной артерии англичан. И тогда британское адмиралтейство бросило против Бисмарка самые значительные свои корабли. От баз метрополии отошли линкоры, Кингеорг Пятый и Родный, авианосец Викториус, крейсера, эсминцы, подводные лодки. От Гибралтара устремился в битву линейный крейсер Ринаун, от берегов Африки спешил линкор Рамелиус, летели в океан авианосец Арк Ройл, крейсер Шеффилд и дивизион эсминцев. Англичане хотели спасти престиж своего флота.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 Бисмарка. Дальнейшие поиски его и погони за ним быстро истощили топливные цистерны британских кораблей. Принц Эйген пропал за пеленою дождевой мглы. Вся ярость травли обрушилась на Бисмарка. Британские торбедоносцы в спешке свалили боевой груз на свой же крейсер «Шеффилд», который с большим искусством увернулся от попадания.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 когда Бисмарк сумел вторично оторваться от погони. Брест уже был недалек. Казалось, еще немного и спасение придет. Но над волнами пролетела косая тень британского Норфолка. Эфир вздрогнул от призывов крейсера. Он здесь, он тут, я его вижу. И горизонт снова ужил. Башни линкоров дрогнули, орудие безжалостные точно. Нащупывали цели. На дистанцию в пятьдесят кабельтовых к бисмарку подскочил родный и частыми залпами. В упор англичане лихо расстреляли его орудийные башни. Главная посудина Гитлера, из искромсанная, пылающая, недвижимая, погибала, еще продолжая работать машинами. Но орудия уже молчали. При погружении в воду раскаленные до красна надстройки линкора окутались клубами шипящего пара, и это шипение скоро перешло в резкий протяжный свист. А в задрайной боевой рубке тонул обгорелый труп адмирала Лютьенса. Это произошло 27 мая. В 11 часов утра в Атлантическом океане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 Из глубин океана выскакивали лоснящиеся, как тюлени, рубки подводных лодок, украшенные пауками свастик. Подлодки имели приказ снять с бисмарка журнал его боевых действий, и, если это окажется возможным, спасти адмирала Людкинса с его штабом. Подводники истошно призывали уцелевших на океан безмолвству Английские историки пишут,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 — сказал президент США, — приближается к берегам западного полушария, подходит к нашей родине. Битва в Атлантике теперь идет на всем протяжении от арктических вод Северного полюса до мерзлоты континента Антарктики. Да, Рузвельт умел предвидеть события. Он еще раньше предупредил свой народ. Пусть никто из вас не думает, что Америка избежит войны, что она найдет пощаду.